Глава, 38 Несколько следующих недель прошли относительно спокойно. Или, правильнее сказать, в режиме напряжённого ожидания. Словно кто-то завёл невидимый артефакт скорых изменений. Все об этом знают, но никто не представляет, чем же всё закончится. Отчего по Академии витает дух безысходной апатии и общей обречённости на перемены. А что может быть хуже перемен, которых никто не планировал? Верно. только их управление неизвестным и более сильным неприятелем. Вот мы все и плыли по течению, с трудом фокусируя внимание на обыденных проблемах. При этом наши сокурсники понятия не имея о возможном нашествии именно светлых, что, наверное, к лучшему, потому что поделать-то всё равно мало кто что-то мог, а страху и панике это бы, естественно, прибавило. Учащимся лишь разъяснили, что нападение щупальцев было действительно иномирным — и что руководство Академии и вожаки кланов делают всё возможное и невозможное для предотвращения новых вторжений в наш мир. Слабое утешение, скажу я вам. Потому что, когда слышишь это самое «мы делаем всё, что в наших силах», сразу понимаешь, что не так уж многое они в силах сделать. В столовой нас с девочками часто задевали, провожали недобрым взглядом, дошептались да за спиной. Джамида и Сузу создали целую невидимую сеть из своих сторонников, наузкивая против меня всех и вся. На занятиях старалась не замечать, как мои ответы тут же оспариваются другими студентами и выдвигаются контраргументы. Иногда мне представлялось, что закурсники задались целью потопить меня по всем предметам. Даже к озерным и то относились теперь лучше, чем ко мне. И это еще ни один из них не знал о моем возможном родстве с врагом. Хотя неправильно обвинять в недоброжелательном отношении всех. Друзья от меня не отвернулись. Мы все так же поддерживали друг друга. После занятий подолгу просиживали в библиотеке, а потом обсуждали теоретический материал, сидя в нашей миниатюрной гостиной. Молчаливый Геймон тоже зачастую проводил вечера в нашей компании. Как и его друг Риньберр. Тот самый шатен, что после первого занятия больше всех засыпал магистра Лассона вопросами о стихийной магии. Любопытно, что и сам он обладал силой Земли, пусть и не был настолько могущественным магом, как наш профессор. Интересная особенность его дара — способность призывать стихию там, где ощущаются крупные отложения металлов. Дополнительные уроки по контролю над стихией мы с Риньбером посещали вместе, так что при желании он мог бы опровергнуть слухи обо мне и Лассоне. Хотя, с другой стороны, вступись парень за меня, пошли бы сплетни о том, что и он ко мне неровно дышит. И с большой вероятностью могу предположить, что наш кружок стихийников объявили бы еще одним треугольником непотребств с моим участием. А я еще к разговорам обо мне и двух вервольфах не научилась безразлично относиться. Да-да. О последствиях той первой вечерней вылазки с Межелем и Вилентом никто так и не забыл, к сожалению. Несмотря на то, как усердно ребята держались от меня подальше, будучи верными своему слову. Разве что в столовой подходили поболтать. Ещё только в саду прогуливались рядом. В деле, чтобы у меня ухажёров не прибавилось. Лишь у дверей спальни поджидали вечерами. Поодиночке. Редко вдвоём. Ну, а тело дня три в неделю. Может, четыре, пять точно. Ах, да, чаще всего на уроках помогали. Общих только, которыми чудесным образом стали почти все лекции, а постепенно и практические занятия. Особенно активно парни окружали меня вниманием почему-то даже не на лекциях магистра Лассена, с кем мне разные непрестоимости приписывались, а на военном искусстве. То ли чувствовали, что там я напряжена сильнее обычного, то ли от Джимми ощутиме угрозой веяла. Они же вервольфы, им виднее. наверняка могут такое чувствовать. Пусть мне и удалось утаить ото всех свою связь с магистром по боевым искусствам, но Вилент на каком-то инстинктивном уровне определил именно Алова в сопернике. Джимми Анджи взирал на всё это пренебрежительно насмешливо, вызывая у меня в такие моменты желание послать этого носителя тёмных сил хоть бы и за грань. И я готова была призвать для этого всю свою магию — Всё равно какую. Ветра, света, даже хаоса. В результате я, как правило, начинала искрить бирюзой, а Джиммиан подливал огня своей ухмылкой с наглым прищуром. Мне кажется, каждый из нас ждал, когда второй не выдержит и придёт всё же объясняться. По крайней мере, я по прошествии нескольких недель вынуждена была признать, что в тайне надеюсь на первый шаг со стороны Алова. Но его всё не было и не было, а время шло. В конце концов, я убедила себя, что нет смысла говорить, пока мы не разберёмся с ментальным мороком. Вероятно, Джеймиан считал так же. Сама же продолжала искать ответы на все возникающие вопросы. Далее повторяется кусок со 161-й страницы, 34 глава. «Кстати, ребята подтвердили мои догадки о способностях эльфов». «Последние дни мы частенько проводим вечера все вместе. Озерная семейка, я и миника бурые и серые волки, и даже моя подруга Белая Сара, и товарищ Геймона, мака из человеческого рода, Ринбер. Мы собираемся вечерами у нашего камина, чтобы поделиться новостями и догадками. Невероятно, но мне удалось собрать всех этих таких разных и столь непохожих ребят в одну компанию». «Я ещё пошутила как-то, что всему вину испускаемый мною светлый флёр». «А что, он разве не только на парней действует? Оказывается, ты и меня приворожила?» — хихикнула миника «По крайней мере, я теперь не единственный подозреваемый в демонической магии среди вас», — улыбнулся Межель, сдувая свою, как всегда, непокорную чёлку со лба. «Ну нет», — возразил Вилент. «Ты точно единственный демоняка здесь». «Наша северяночка совсем из другого теста оказалась», — подмигнул он мне. «Ну да, я и остальным про светлых рассказала. Не считала себя вправе скрывать от друзей такое. Они должны знать, с кем общаются». «Ну, как по мне, эльфы гораздо опаснее всяких мифических демонов», — улыбнулась мне Сара. «Мои подозрения касательно неё и Джиммиана теперь кажутся очередной безумной фантазией моего утомлённого мозга». «Скорее всего, он говорил все же с госпожой Легид, но я не стану задумываться или тем более выяснять, что их связывает. Да у нас с Джеймином и у самих нет ничего официального, и я постоянно стараюсь избавиться от чувства вины по этому поводу, что еще больше усугубляется существованием его возможной невесты в лице красной Джеймиды, спрашивать о которой я не стану. Пусть сам отвечает за свои поступки». однако голос совести тише от этого не становится. «Без обид, Рабина», — по-своему поняла Сара моё затянувшееся молчание. «Да какие тут обиды! Бойтесь меня!» — протянула я шутливо руки и, пошевелив пальцами, якобы направила в ребят магию. «Эй, эй, ты это поосторожнее!» — притворно испугался Риньбер. «Я ещё не пришёл в себя после твоих попыток помочь мне создавать земляные насыпи на уроке Лассана». «Не смогла?» — сочувственно спросила у меня Генета. «Устроила грязевой торнадо с комками почвы», — ответил за меня Риньбер. «Хорош задевать наш ветерочек», — вступился за меня мижель «Она у нас чудесная», — расплылся он в улыбке. В ответ на что миника обиженно надула губки, отстраняясь от Серого. Парень сидел рядом с ней на придвинутом к нашим креслам диване, приобняв Серую волчицу за плечи. Они уже давно не скрывали своих отношений, и мы все были очень рады за них. Разве что Геймон стал ещё молчаливее и угрюмее, что не могло не беспокоить меня и его сестру. Генетта как-то проговорилась даже, что миника зря играет с обоими волками. Но спохватившись, быстро перевела тему. «Геймон умный парень», — сказала она. «Уверенно, он не позволит дурачить себя». Временами озёрный Вервольф напоминал мне другого мрачного хищника, о котором я не могла не думать, где бы ни была и что бы ни делала. «Зато ты самая красивая», — заявил Мижель, как всегда, абсолютно не думая о чувствах других. «Да и пусть. Своя девушка и должна, наверное, казаться парню самой прекрасной. Я бы с этим поспорила», — фыркнула Генетта, не умеющая молчать, в отличие от своего синего брата. «Ну да ладно». «Пусть Минника окажется тебе самой-самой», — махнула она благосклонно рукой, повторив мои мысли. Надеюсь, не лезла снова в мою голову. Шучу. Я научилась принимать дар подруге. Она, без всякого сомнения, не идеальна, но и плохой назвать Генету нельзя. Да и потом у всех у нас свои недостатки и свои вкрапления в крови. Спустя немного времени мы с «Озерной волчицей» сумели вернуться к тому разговору о её ментальном заглядывании в мою память — И, окончательно раздав хвосты всем зверюшкам, убрали такие напряжения из нашего общения.